Глава 38. Ты меня хочешь? Эмиль с удовольствием наблюдал за тем, как Лора прыгала в компании фанаток поп-группы, которая выступала на сцене. Благо со столика vip зона он мог спокойно обозревать танцпол, да и она выделялась из толпы, одетая в белые джинсы и топ. Он следил за каждым ее движением, жадно наблюдал, как она двигалась под заводной ритм, окруженная молодыми девушками. Они тоже были красивы, стройны. Но для Эмиля существовала одна лишь Лора. Он желал смотреть только на нее, другие — лишь фон для его ослепительной жены. Лора, конечно же, звала его с собой на танцпол, но Эмиль был не из тех, кто танцует. К слову, список того, что она хотела видеть в программе ухаживаний, Лора ему так и не выслала. Пришлось импровизировать. Перед организацией вечера Эмиль устроил своему секретарю допрос с пристрастием. Распросил обо всех местах, какие предпочитают посещать девушки возраста лоры. Благо, секретарь оказалась не намного старше. В результате выбрал для сегодняшнего свидания клуб, где давали концерты. Лора пришла от его предложения в восторг, что немало его порадовало. Все-таки она зажигалка, его Лора, яркая и такая живая, что рядом с ней он чувствовал бурление самой жизни. Сам изнутри бурлил, она будто источала какую-то особую энергию, а он ею питался. Ему очень понравилось вчера с ней в боулинге. В кои-то веки отключил голову, позволил себе насладиться моментами. С Лорой оказалось интересно просто болтать о пустяках. Он даже шутил, чего с ним уже давно не случалось. А все-таки Лора изменилась. Раньше была такой домашней. Теперь же подавай ей развлечения. Впрочем, для 24 четырех это, наверное, нормально, она ведь еще совсем молода. Хотя сам Эмили в 24 уже работал на престижной должности. Лора же, похоже, порхала по жизни, ни о чем не задумываясь. Наверное, поэтому до сих пор трудилась официанткой, ничего не добилась. Впрочем, она девушка. Ей ни к чему покорять какие-то там вершины. Ей как раз нужен такой, как он. Сильный, уверенный в себе мужчина, который крепко стоит на ногах. Она без него в этой жизни не выгребет. Эмиль сможет ее обеспечить, дать ей лучшее будущее. Ей больше не придется таскаться с подносом по ресторану, а взамен он попросит от нее того же, что и раньше – быть ему верной женой, заботиться о доме, родить детей. Его желания и планы в отношении нее с годами не поменялись. А еще Лора раскрасит его серые будни в яркие краски. Он хотел от нее максимум внимания и удовольствий. Ради этого готов был водить ее на свидание столько, сколько она захочет. «Люблю тебя, люблю!» Рычал он про себя, наблюдая за тем, как Лора улыбнулась ему с танцпола. Эмиль не знал, что заставило Лору сменить гнев на милость и предложить ему начать за ней ухаживать. Но был очень рад этому обстоятельству. Наконец, он мог не мечтать о ней, а быть с ней в реальности. Круче этого могло быть только одно, когда она, наконец, разрешит ему забрать ее домой на ночь. Ах, как же он предвкушал момент, когда снова сделает ее своей – Представлял, как будет заниматься с ней любовью до утра, хотел ее до безумия и очень надеялся, что это желание взаимно. Поймав новую улыбку Лоры Станспола, Эмиль вдруг решил, что вполне может и сам немного потанцевать. Ну и что, что не делал этого уже многие годы. К тому же очень хотелось обнять так желаемую им женщину. Он ведь привез ее сюда не только для того, чтобы любоваться». Он подошел к ней как раз в тот момент, когда заиграла медленная песня. «Эмиль, ты здесь», — улыбнулась она, а потом и вовсе прильнула к нему спиной, разрешила обнять. В этот момент он почувствовал себя счастливейшим из людей, наклонился, вдохнул нежный ванильный аромат ее духов и как будто опьянил. Такой плотный контакт с Лорой доставлял ему нереальный кайф. Некоторое время они так и стояли, прижавшись друг к другу. В какой-то момент Эмиль даже почувствовал с ней то самое единение, какое ощущал раньше, когда они нежились в постели после долгих часов любви. Повинуясь порыву, он убрал волосы с плеча Лоры, наклонил голову и прошелся горячими губами по коже ее шеи. И тут произошло то, чего никак не ожидал. Лора отпрянула, будто его прикосновение было ей неприятно. Это подействовало на Эмиля, как ушат холодной воды. Он вернулся за столик и теперь уже с большим нетерпением ждал, когда триклятый концерт закончится. После такого ее поступка желания веселиться у него больше не было. Едва музыка смолкла, и Лора вернулась за столик, он сказал «Поехали, отвезу тебя домой». «Что-то случилось?» – поинтересовалась она с опаской. «Нет, что ты, все шикарно», – ответил он с каменным выражением лица. Но в машине все же не утерпел. Как только они подъехали к дому, Лоры, Эмиль выдал. «Ты вообще собираешься со мной спать? Или я тебе так, напогулять?» э, «Что?» — не поняла она. «Ты от меня шарахаешься. Думаешь, я не вижу. Избегаешь интимных прикосновений. Я тебя в шею поцеловала, а тебя аж передернула!» Просто было очень неожиданно. Пожала она плечами. «Лора, я, кажется, задал конкретный вопрос. Ты собираешься со мной спать?» «Ну...» Она замялась, но как будто поняла, что он спрашивает серьезно и ответила «да». От ее тихого «да» у него немного отлегло от сердца, но она опять не высказала никакой конкретики. «Когда?» – спросил он Бурави ее взглядом. «Тебе точную дату и время?» – спросила она с нервным смешком. «Желательно», – кивнул он. «Эмиль, ты невыносим», – вдруг возмутилась она. «Это интересно, почему?» – изумился он. «Мы и двух дней нормально не общаемся, а тебе уже надо койку». С этими словами она выскочила из машины, прежде чем он успел ее задержать. Он вышел следом, позвал ее. «Лора, мы не договорили». Но она даже не обернулась, просто исчезла в подъезде и все. Обиделась? В конце концов, что он такого сказал?